Упражнение. Представьте себе, что ты приглашён в гости. Подумай, какие столовые приборы тебе понадобятся, чтобы съесть эти блюда в гостях. Примерное меню: суп, овощной салат, куриные котлетки с картофелем, торт, конфеты. Ответы: ложка, вилка, Вилка. Десертная ложка или вилка? Едят руками. Или бульон с вермишелью, винегрет, каша гречневая с маслом, компот из вишни, хлеб. Ответы: ложка десертная, вилка, ложка, чайная ложка, едят руками.